Глава третья. Прост принялся обыскивать нижний этаж от Джейн Верхний. Они методично обходили комнату за комнатой, открывали кладовки и шкафы, заглядывали под кровати. Нигде не обнаружилось ни выпотрошенных тел, ни следов борьбы, но всюду было множество комков пыли и кошачьей шерсти. Мистер Гот, если только это и в самом деле он висел в гараже, был неважным хозяином, и на его прикроватной тумбочке Валялись бухгалтерские документы магазина строительных товаров, батарейки для слухового устройства, бумажник с тремя кредитками и сорок восемь долларов наличными, а также три непонятно почему оказавшиеся здесь пули. А это свидетельствовало о том, что мистер Гот был более чем небрежен в обращении с огнестрельным оружием. Джени удивилась, когда, открыв ящик прикроватной тумбочки, увидела там готовый к стрельбе пистолет Глок с полным магазином. и досланным в патронник к патронам. Нет ничего лучше для страдающего паранойи хозяина дома. Плохо ли что, что пистолет находился наверху, пока хозяина потрошили внизу. В ванной обнаружился целый набор лекарств, какие могут понадобиться 64-летнему мужчине. Аспирин и ибупрофен, аторвастатин и метапролол. На кухонном столе лежал дорогущий слуховой прибор. Вероятно, сняв его хозяин, и не смог услышать, как в дом вошел посторонний. Джей начала спускаться по лестнице, и тут зазвонил телефон в гостиной. Когда она подошла к нему, уже включился автоответчик, и она услышала мужской голос, наговаривающий сообщение. «Привет, Леон, ты так и не позвонил насчет поездки в Колорадо. Дай знать, если хочешь присоединиться. Хорошо проведем время». Джейн хотела было проиграть сообщение еще раз и увидеть номер звонившего, но тут заметила, что клавиша воспроизведения замазана чем-то вроде крови. Судя по мигающему диоду, на автоответчике было наговорено два послания, второе из которых она только что прослушала. «Третье ноября, 9 часов 15 минут. И если вы позвоните немедленно, мы сможем понизить ставку по вашей кредитной карте». Не упустите эту возможность, воспользуйтесь нашим особым предложением. 6 ноября, четырнадцать часов. Привет, Леон, ты так и не позвонил насчет поездки в Колорадо. Дай знать, если хочешь присоединиться. Хорошо, проведем время. 3 ноября было понедельником, сегодня четверг. Первое послание так и оставалось на автоответчике непрослушанным, потому что в девять утра понедельника Леон год был уже, вероятно, мертв. «Джейн!» — звала Маура. Серый кот следовал за ней, выписывая восьмерки вокруг ног. «Нафтоответчики кровь!» — сказала Джейн, поворачиваясь к Мауре. «Зачем бы преступнику к нему прикасаться? Зачем ему понадобилось слушать, что записано?» «Пойдем посмотрим, что Фрост нашел на заднем дворе». Джейн последовала за ней в кухню, а оттуда — на задний двор, где не было ничего, кроме травы с проплешинами до да сооружения — обитого металлическим сайдингом. Сооружение было слишком велико, а потому его вряд ли использовали просто как склад. В просторном строении без окон могло скрываться сколько угодно ужасов. Войдя внутрь, Джейна ощутила какой-то химический запах с резким спиртовым душком. Лампы дневного света заливали все внутри холодным больничным сиянием. Прост стоял рядом с большим рабочим столом, разглядывая лежащий на нем инструмент. устрашающего вида. «Поначалу я подумал, что это циркулярная пила», — сказал он. «Но что-то эта штука не похожа ни на одну пилу, какие я видел. А те шкафы?» — он показал на стену по другую сторону стола. «Посмотри, что там внутри». Сквозь стеклянные дверцы шкафов Джейн увидела коробки с резиновыми перчатками и какие-то пугающие инструменты, разложенные на полках. Скальпели ножи, зонды, щипцы и пинцеты. хирургические инструменты. На стене висели резиновые передники, забрызганные чем-то похожим на кровь. Джейн пробрала дрожь. Она повернулась и уставилась на фанерный рабочий стол с изборожденной зазубренными и порезами поверхностью, на которой лежал комок окаменевшего сырого мяса. «Ну все», — пробормотала Джейн. «Я сейчас с ума сойду». «Похоже на мастерскую серийного убийца», — сказал Фрост. а на столе он рассекал и шинковал трупа. В углу стояла пятидесяти галлонная бочка, подсоединенная к электромотору. «Это что еще за хреновина?» спросила Джейн. Просто покачал головой. Емкость достаточно большая, чтобы вместить... Джейн подошла к бочке. Остановилась, увидев красные брызги на полу, красные потеки на крышке. «Тут э, кровь повсюду. А что внутри бочки?» спросила Маура. Джейн изо всех сил потянула крепежный болт. «А за дверью номер два у нас...» Она заглянула внутрь. «Опилки». «И все?» Джейн залезла рукой в бочку, сунула руку в опилки, подняла облачко пыли. «Одни опилки». «Значит, у нас по-прежнему отсутствует второй труп», сказал Фрост. Маура подошла к жутковатому инструменту, который Фрост поначалу принял за циркулярную пилу. Пока она изучала режущий элемент, кот, последовавший за ней, терся о ноги и никак не хотел ее оставлять. «Вы хорошо рассмотрели эту штуку, детектив Фрост?» «Только в той степени, в какой мне было нужно». «Вы обратили внимание, что режущая кромка загнута? Инструмент явно не предназначен для распила?» Джейн подошла к Мауре... и опасливо прикоснулась к режущей кромке. «У этой штуки такой вид, клочья может разодрать!» «Похоже, для этого та она и предназначена. Я думаю, это инструмент мездрильщика. Он не для нарезки, а для удаления мяса». «Что, разве выпускают такие машинки?» Маура подошла к двери в кладовку и открыла ее. Внутри стоял ряд чего-то похожего на банки с красками. Маура взяла один большой контейнер, Покрутила его в руках, нашла надпись «Шпатлевка». «Автомобильный продукт?» Спросила Джейн, увидев на этикетке изображение машины. Тут написано, что это наполнитель при кузовных работах. Для ремонта вмятин и царапин. Маура поставила банку назад на полку. В сопровождении серого кота она подошла к шкафу и через стеклянную дверцу оглядела ножи и зонды, разложенные как набор хирургических инструментов. «Кажется, я знаю, для чего использовалось это помещение». Она посмотрела на Джейн. «Я вот что думаю про второй комплект внутренности в мусорном бачке. Наверное, это и человеческие внутренности». «Леон Гуд был нехорошим человеком, и это еще, мягко говоря», сказала Нора Базариан, оттирая с губ своего годовалого сына остатки тертой морковки со сметаной. Выцветших в выцветших джинсах, облегающей футболке, со светлыми волосами, собранными сзади в хвостик, Она больше походила на подростка, чем на тридцати трехлетнюю мать двоих детей. Она умела, как и многие матери, делала несколько дел сразу. Ловко отправляла ложку с морковкой в открытый рот сына, загружала посудомойку, проверяла готовность кекса в духовке и отвечала на вопросы Джейн. Она ни секунды не сидела без дела. Неудивительно, что талия у женщины была осиная. «Знаете, что он кричал моему шестилетнему сыну?» продолжала Нора. «Убирайся с моего газона!» «Я думала, он просто взбалмошный старикашка, но он и в самом деле сказал это моему мальчику. А Тимми всего лишь зашел на его участок погладить пса». Нора захлопнула дверцу посудомойки. «Бруно это воспитан лучше, чем его хозяин». «Вы давно знакомы с мистером Готтом?» спросила Джейн. «Мы переехали в этот дом шесть лет назад, сразу после рождения Тимми. Думали, что это идеальный район для детей. Вы видели, какие здесь ухоженные дворы?» и много других семей, у которых дети возраста Тимми. Она с изяществом танцовщицы развернулась, взяла кофейник и снова наполнила чашку Джейн. Через несколько дней после переезда я угостила Леона шоколадным тортом. Просто зашла познакомиться. Но он даже спасибо не сказал. Пробормотал, что не ест сладкого и вернул тарелку. Потом он ругался и говорил, что новорожденный слишком много плачет. И почему это я не могу обеспечить тишину по ночам? Вы можете себе такое представить? Она села и положила еще одну ложку моркови в рот малыша. Ко всему прочему, у него на стене висели эти мертвые животные. «Значит, вы бывали у него в доме?» «Только раз. Он с такой гордостью говорил, что сам убил большинство из них. Это каким же нужно быть человеком, чтобы убивать животных ради украшения стен у себя в доме?» Она оттерла морковную жижу с подбородка ребенка. «Вот тогда я и решила, что мы должны держаться от него подальше». «Верно, я говорю, Сэм?» — проворковала она. «Держаться подальше от нехорошего дяди». «Когда вы в последний раз видели мистера Готта? «Я уже говорила полицейскому Руту. Последний раз я видела Леона в выходные». «В какой именно день?» «В воскресенье утром. Видела его на подъездной дорожке. Он нес в дом покупки». «Не заметили, кто-нибудь к нему в тот день заезжал?» «Большую часть дня меня не было. Муж на неделю укатил в Калифорнию, поэтому я с детьми уехала к маме в Фалмут». И в тот день мы вернулись поздно. Какое время? Около половины десятого, десяти. А вечером вы не слышали ничего необычного по соседству? Крики, громкие голоса. Нора положила ложку и, нахмурившись, посмотрела на Джейн. Младенец издал голодный писк, однако Нора проигнорировала его. Разговор с Джейн полностью поглотил ее. Я думала, когда полицейский руд сказал, что нашли Леона и что он висит в гараже, Я решила, что это самоубийство. К несчастью, это убийство. Вы уверены? Совершенно точно? О, да, совершенно точно. Миссис Базыриан, если бы вы могли вспомнить тот воскресный вечер... Мой муж вернется только в понедельник, я тут с детьми одна. Вы в безопасности? Расскажите мне о воскресном вечере. Мои дети в безопасности? Для любой матери этот вопрос первостепенной важности. Джейн подумала о собственной трехлетней дочери Реджине, Подумала, что сама чувствовала бы на месте Норы Базариан, оказавшейся с двумя маленькими детьми в такой близости от места, где произошло убийство. И что бы она предпочла? Успокоительные слова или истина, состоявшая в том, что ответа на вопрос у Джейн не было? Она никому не могла обещать безопасности. «Пока мы не узнаем больше, я бы рекомендовал вам принять меры предосторожности», — сказала Джейн. «А что вы уже знаете?» «Мы считаем, что это случилось в воскресенье вечером». «И он все это время был мертв», — пробормотала Нора. «В соседнем доме. А я и понятия не имела». «Так вы видели или слышали что-нибудь о воскресенье вечером?» «Сами посмотрите, у него высокий забор вокруг дома, так что мы никогда не знали, что там происходит». Разве что, когда он работал у себя в мастерской, оттуда доносился этот жуткий шум. «А что за шум?» «Такой ужасный визг, как от механической пилы. Представить только, он еще жаловался, что у меня ребенок плачет». Джейн вспомнила о слуховом приборе Готта в ванной комнате. Если в воскресенье вечером он работал шумной техникой, то наверняка снял слуховой прибор. Еще одна причина, по которой он не смог услышать приход незваного гостя. «Вы сказали, что в воскресенье приехали поздно. А свет в доме у мистера Готта горел?» Нори даже вспоминать не нужно было. «Да, горел», — ответила она. «Я еще помню, что разозлилась, потому что лампа на его сарае в заднем дворе светит прямо мне в спальню. Но когда я легла в постель около половины одиннадцатого, свет наконец выключили». «А собака? Она не лаяла?» «А, Бруно? Ну, он всегда лает, в том-то и проблема. Он, наверное, намух на мух лает». «А мух там теперь хватает», — подумала Джейн. И, кстати, в этот момент Бруно тоже лаял. Не тревожно а от собачьего возбуждения, слишком много посторонних было во дворе. Нора повернулась на звук лая. «Что теперь будет с псом?» «Не знаю. Наверное, придется найти кого-нибудь, кто бы его взял. И кошек тоже». «Кошек я не очень люблю, но собаку могла бы взять. Бруно знает, и он дружит с моими мальчиками. Мне было бы спокойнее с собакой». Возможно, она изменила бы мнение, если бы знала, что в желудке у Бруна кусочки плоти его хозяина. «Вы не в курсе, у мистера Готта были близкие родственники?» — спросила Джейн. «У него был сын, но он умер несколько лет назад во время заграничного путешествия. С женой мистер Готт развелся, а потом она умерла, и я никогда не видела там женщины», — Нора покачала головой. «Ужасно, если подумать. Он был мертв четыре дня, и никто даже не заметил». «Насколько же этот человек был одинок?» Через кухонное окно Джейн увидела Мауру. Она вышла из дома Готта и остановилась на дорожке, проверяя сообщения на своем сотовом. Маура, как и Готт, жила в одиночестве, даже сейчас, стоя там, казалась одинокой, как перст. Если предоставить ее самой себе, не эволюционирует ли Маура в один прекрасный день еще одного Леона Готта? Приехала труповозка... И первые телевизионные команды уже искали место получше за пределами полицейской ленты. Но сегодня, когда все эти полицейские, криминалисты, репортеры уедут, полицейская лента останется, обозначая дом, где побывал убийца. И здесь же совсем рядом останется мать с двумя детьми. Петрович, было не случайное убийство, да?» — спросила Нора. «Это сделал кто-то, кто его знал? С кем, по-вашему, вы имеете дело?» «С чудовищем». Подумала Джейн, убирая в сумку ручку и блокнот, и вставая. «Я смотрю, у вас имеется система безопасности, мэм», — сказала она. «Задействуйте ее».